Хватит мозгов для того, чтобы разобраться во мне и придумать, как получше замести следы, когда он обыскивал мою квартиру. «В этом ногте должно быть кроется нечто особенное», — сказал Патрик и легонько поцеловал кот в щеку. «Если хочешь знать, ты чертовски отважная». Кэт улыбнулась, осознавая собственную беспомощность и слабость. «Сегодня вечером я должен вернуться в Лондон. В аэропорту Хитроу состоится пресс-конференция, о которой мне нужно написать репортаж. Почему бы тебе тоже не уехать на несколько деньков? Не скрыться подальше от всего этого?» Кэт внимательно посмотрела в зеленые глаза Патрика и в первый раз увидела в них крошечные коричневые точки — которые придавали им теплоту и мягкость, а в темных зрачках заметила свое собственное отражение. Она обняла его. — Я бы с удовольствием. — С большим удовольствием, но не могу. Я не стану убегать от всего этого. Патрик еще крепче обнял ее. — Ты имеешь дело с сумасшедшим? — Нет. — Просто с очень умным человеком. Поехали в Лондон. «Не могу». «Но почему?» Некоторое время Кэт стояла, крепко прижавшись к Патрику, впитывая силу, исходящую от него, которая защищала ее от грозящей меды. Потом чуть отстранилась, ровно настолько, чтобы видеть его лицо. «Потому что я все время от чего-то убегаю. Боюсь, мне это свойственно с давних пор. Больше я так не хочу». Я остаюсь. Это всего-навсего репортаж, Кэт. Забудь о нем. Вернешься, когда совсем поправишься и наберешься сил. Нет. Это больше, чем репортаж, Патрик. Речь идет о моей работе. Снова последовало молчание. Потом Патрик сказал. Позволь мне помочь тебе. Я сама влезла в эту передрягу. Мне и выпутываться. Теперь я знаю, что мне нужно делать. И что же? Вернуться в клинику и бросить ему вызов. — Кому? Она озорно улыбнулась. Ну — Ну-ну. Это ведь мой репортаж. Патрик укоризненно посмотрел на нее. — Мне плевать на твой репортаж, Кэт. Пиши себе на здоровье, но если ты собираешься бросать кому-то вызов в твоем теперешнем состоянии, я пойду с тобой. Я собираюсь всего лишь поехать в клинику. Салли Дональдсон тоже всего лишь поехала в клинику. «Мне нужно задать ему несколько вопросов, и тогда я буду знать все наверняка. Не станет же он кидаться на меня прямо в клинике. Необходимо сделать это как можно быстрее. Возможно, ноготь все еще у него. Я поеду с тобой. Я собираюсь туда сегодня днем. Ты же сказал, что тебе нужно в Лондон. Я уже забыл об этом. Что с ерунда?» Тебе нельзя рисковать своей новой работой и ввязываться со мной в сомнительное и темное дело. Хорошо. Послушай, и уже завтра я буду свободен. Почему бы нам не навестить его завтра? Конечно, — ответила Кат, поцеловала Патрик и направилась в гостиную отыскивать телефонный справочник. Найдя номер клиники принца-регента, она набрала его. Когда телефонистка ответила, Кат попросила соединить ее с блоком интенсивной терапии. Блок интенсивной терапии. Услышала она молодой женский голос. «Доктор Суайер сегодня работает?» «Да, но подойти к телефону не может. Он в операционной оказывает неотложную помощь». «Когда он освободится?» «Не раньше восьми, я полагаю, а, возможно, и позже». Кэт поблагодарила женщину и повесила трубку. Вошел Патрик с ведром и тряпкой в руках. «Ну как?» «Дозвонилась насчет замка?» — поинтересовался он. «Не повезло». Попробую еще раз. Когда Патрик вышел в прихожую, Кэт подняла трубку и набрала номер, который знала наизусть. Женский голос сказал. Добрый день. Срочный вызов такси. Мне бы хотелось заказать машину на сегодня на 7.30 вечера. Тихо сказала Кэт. Глава 42. Воскресенье, 4 ноября. Над Атлантикой образовалась область низкого давления, и к полудню погода резко испортилась. Сильный ветер до восьми баллов ревел между старыми домами, стучал по заборам, разбрасывал мусор, срывал с деревьев оставшиеся листья и усеивал темные тротуары крупными, как дробь, каплями дождя.